Нина, глава первая. Сергей нес меня на руках. Я смотрела вниз и смеялась. Большая часть улиц была затоплена. В Венеции наводнение. На площади Сан-Марко вода поднялась выше колен. Сереж, здесь воды больше всего. А это самая низкая точка города. Бедненькие, как же они тут живут. Не такие уж они и бедненькие. Знаешь, сколько тут туристы денег оставляют? «Ты устал? Поставь меня на ноги, я пойду по воде. Сейчас донесу тебя до магазина, купим длинные резиновые сапоги, и тогда будешь ходить». Сергей принес меня в магазин и ужаснулся. «Боже, и здесь вода!» Не придумав ничего лучшего, он посадил меня на высокий стул и принялся подбирать резиновые сапоги, которые здесь были в широком ассортименте. Радушный продавец переставлял свой товар на верхние полки и убирал все с залитого пола. С его стороны не наблюдалось ни паники, ни отчаяния. Он делал все крайне неторопливо, подмигивал нам и постоянно улыбался. Для него, в отличие от нас, наводнение было привычной стандартной ситуацией. Говорят, Венецию затапливают очень часто. «Сереж, я хочу вон те ярко-желтые сапожки». «Будешь похожа на цыпленка!» – пошутил он и стал натягивать на меня желтые сапоги. «У вас замечательный муж!» – сказал продавец на ломаном русском, когда Сергей рассчитывался за понравившиеся мне сапоги. Себе он выбрал черные. «Это не муж!» – ответила я, встав со стула. «Значит, будущий!» – рассмеялся итальянец и пожелал нам хорошего дня. «Мы гуляли по затопленным улицам Венеции». Ели мороженое и чувствовали себя абсолютно счастливыми. Я стала ловить себя на мысли, что с Сергеем мне хорошо и спокойно. Я уже давно не испытывала такого желания жить, как сейчас. Захотелось какой-то новой жизни, совсем не такой, как раньше. Мне даже страшно подумать, сколько времени я потратила впустую, посвятив его только бизнесу. Я больше не хочу жить, чтобы работать. Я хочу работать, чтобы жить. Я буду наслаждаться каждой минутой. Ведь я теперь знаю, что этот мир прекрасен. Больше я не хочу ощущать себя несчастной. Я научусь быть счастливой. Я постигну эту науку. Я уверена, что у меня все получится. Я буду прилежной и старательной ученицей. Я больше не хочу плакать в подушку, И жаловаться, что жизнь не удалась. Она удалась. Она еще как удалась. Я не собираюсь ни о чем жалеть. К сожалению, это очень тяжелый груз. С ним невозможно идти вперед. Он будет тащить назад, не давая сделать ни шагу. Чтобы идти навстречу мечте, необходимо избавиться от прошлого как можно быстрее. Теперь я буду жить настоящим и не упущу ни одного светлого момента. Нужно гнать от себя негативные мысли. Они только усложняют нам существование. Я задумалась над тем, как я провела последние годы и пришла к неутешительному выводу, что моя жизнь слишком скучна, однообразна и предсказуема. Она полностью подчинена работе, и кроме нее у меня нет никаких интересов. Я стала какой-то бесстрастной. Пропал вкус к жизни. А Сергей помог мне его вернуть. За считанные дни, которые мы провели вместе, он научил меня получать удовольствие от окружающего мира. У меня даже появилась целая масса новых идей. Я смогла осознать, что жизнь прекрасна. Теперь я дышу полной грудью каждую минуту. Да здравствует новое «Я» и мое новое мышление. Я уже представляю себя обновленной. У меня будет уверенная походка, смелый взгляд и очаровательная улыбка. В первую очередь я буду женщиной, а президентом компании потом. Я буду улыбаться всем, кто находится рядом со мной. И пусть эту улыбку кто-то назовет фальшивой, но улыбка творит чудеса. А еще я больше никогда не буду прятать глаза. Мое лицо теперь всегда будет живым и приветливым. Никаких мрачных, суровых и несчастных гримас. Мне тоже необходимо научиться совершать какие-то неожиданные поступки, чтобы всех удивлять. Я должна всегда выделяться из толпы. Я буду тянуться ко всему, что просит моя душа, и радоваться всему новому. Я хочу быть свободной, я хочу быть свободной как внутренне, так и внешне от любых стереотипов. Я буду учиться благодарить жизнь за каждый новый день, за каждый миг и каждый лучик солнца, который я буду видеть в своем окне. Как же замечательно, что я родилась женщиной, и как же интересно ею быть, открывая себя каждый день заново, улучшая обновляя себя, я буду женщиной, которая светится от счастья. Такая женщина, как магнит, притягивает окружающих. Я научусь излучать счастье. А любовь? Любовь всегда приложится. В общем, я больше не буду проводить лучшие годы своей жизни на работе. Я буду жить. Я косилась в сторону Сергея и думала, неужели это он? Тот о котором я тайно мечтала. Я часто себе его представляла, какой он красивый и успешный. Совсем не хотелось связывать свою жизнь с заурядным мужчиной. Успешную женщину должны интересовать только успешные мужчины. Неудачники ей не нужны. У меня были мужчины, но они всегда оставались для меня чем-то незначительным и не могли сравниться с той первой любовью, которую я когда-то потеряла. Я позволяла поклонникам тратить на себя время и деньги, понимая, чем больше они потратят на меня сил, тем дороже я стану. Всегда жалко потерять ту, в которую столько вложено. Но все это было не то. Рядом со мной крутились мужчины, которые имели огромное желание сбить с меня спесь, получить что-нибудь на дармовщинку и самоутвердиться за мой счет. Мне попадались мужчины, которые старались получить как можно больше, потратив минимум сил, времени и денег. Они хотели удержать свое при себе и как можно больше у меня оттяпать. Были, конечно, и презентабельные мужчины, рядом с которыми я чувствовала себя по-настоящему шикарной женщиной, но и с ними как-то не срасталась. Как правило, они хотели, чтобы я зависела от их прихоти и капризов. Им не нужна женщина, имеющая свое мнение и свои деньги. Такие любят в основном не самостоятельных женщин. Слабые, ручные и выдрессированные мужчины неинтересны мне, а сильным неинтересна я. Когда я понимала, что близкие отношения подходят к финишу, для меня было важно прийти на него первой. Я не могу припомнить, но кто-то из знаменитых сказал, что в тот момент, когда мы расстаемся с человеком, мы либо совершаем ошибку, либо ее исправляем. Очень часто, расставаясь со своими мужчинами, я считала, что совершаю крупную ошибку, но понимала, что больше так продолжаться не может. У меня просто заканчивался запас терпения. В некогда теплых отношениях становилось очень холодно, и они больше не могли согреть. Спустя годы я понимала, что, расставшись с мужчинами, я лишь исправила ошибки для того, чтобы совершать их по новой. Увы, но такова жизнь. Я не отношусь к тому типу женщин, которые боятся одиночества, но я очень сильно боюсь одиночества вдвоем. Одиночество вдвоем – это союз двух проигравших. Это союз, когда обоим партнерам холодно рядом друг с другом. А самое главное, у обоих больше нет сил и желания друг друга согреть. И больше не о чем говорить и не на что надеяться. Они понимают, что не оправдали надежд друг друга, но привычка берет свое. И не решаясь расстаться, они влачат вместе безрадостное существование. Я уже давно выработала свою линию поведения – И меня совершенно не обижает, что кто-то считает эту линию стервозной. Я никогда не относилась к категории женщин, которые хотят удержать мужчину любой ценой. Я ценю в отношениях комфорт, стабильность и душевное спокойствие. Здесь мне не нужна борьба. Я умею извлекать уроки из своего прошлого. И после того, как я смогла наладить свою жизнь, которая в один момент затрещала по швам, я стала намного сильнее, опытнее и мудрее. Теперь я знаю, что смогу все пережить и никогда не побоюсь начать все заново. Я совершенно спокойно отношусь к неудачам и разочарованиям, так как осознаю их необходимость и пользу. Все они могут обернуться успехом, если не впадать в состояние безнадежности, относиться к ним философски и уметь их правильно принимать. Неудачи – это самый лучший способ показать нам наше заблуждение, заставить нас усвоить необходимые уроки. Жизнь постоянно испытывает нас на прочность и подвергает сложной проверке. Только пройдя все испытания, мы можем превратиться в любящих и мудрых людей. Полюбить сильную женщину сможет только сильный мужчина, который примет ее такой, какая она есть – и будет уважать ее силу». Я вновь покосилась на Сергея и подумала, «А вдруг это он?» «Нин, ну что ты постоянно так странно на меня смотришь?» поинтересовался Сергей. «Наверное, потому что мне с тобой хорошо, и это меня пугает». «Доверься мне». «Довериться мужчине?» «Сережа, ну ты скажешь тоже». «Нина, как бы ты ни хотела, ты все равно будешь моею». Мы вышагивали по временным деревянным тротуарам и держались за руки. Сергей постоянно обо мне заботился, заставлял застегивать клетчатый плащ, вечно кутал, как ребенка, и много фотографировал на фоне затопленных улиц. Улыбочка? Отлично, снято. А ну-ка быстро застегни плащ, перед кем красуешься, заболеть хочешь? Попрошал он тоном строгого родителя и хмурил брови. «А что, перед тобой покрасоваться нельзя?» «Я свой! Передо мной не обязательно! Я тебя любую люблю!» Все туристы бодро шлепали по воде, закатав брюки и фотографировались на память. Сергей застегнул мой плащ до самого горла и поцеловал в губы. Мы целовались под проливным дождем, не обращая внимания на штормовой ветер. «Сережа, так не бывает!» «Как?» «Вот так, как у нас с тобой!» Мы же совсем друг другу не подходим. Почему ты так решила? Мы ведь совершенно разные. Но ведь противоположности притягиваются. Ерунда все это. Мы же приедем в Москву и разбежимся. Черта с два. Первые же выходные мы поедем с тобой на шашлыки. Сергей замолчал и подозрительно спросил. У тебя бывают выходные? Раньше не было, но теперь будут. Сережа, спасибо тебе за все. «За что?» — удивился он, не выпуская меня из объятий. «За то, что ты вдохнул в меня свежий ветер, и мне вновь захотелось жить. Это не я, это Венеция. Если бы ты меня сюда не вытащил, то я бы черта с два в нее выбралась». Сергей повернул мое лицо к штормовому ветру и прокричал. «Нинка, это ветер перемен, смотри, дыши им, дыши!» Все туристы радовались, что попали в Венецию именно в наводнение, ведь у них появилась возможность увидеть город с совсем другой стороны. Интересно было посмотреть на систему аварийных мостков для переходов. Сами пешеходы с оптимизмом шлепали по воде и запасались резиновыми сапогами, зонтами, плащами и просто клеенчатыми накидками, которые шли на ура. Некоторые местные жители обзавелись каноэ и передвигались на них по городу, вызывая настоящий восторг у туристов. В наводнение большая часть транспорта парализована. Увидев каноэ, мы с Сережкой души рассмеялись и стали его фотографировать. А местные жители тут молодцы. Вот жгут, сообразительные. Сергей радовался, как ребенок. Не прошло и часа, как веселые местные жители устроили неофициальный турнир серфингистов прямо на знаменитой площади Сан-Марко. Чего-чего, а чувство юмора у итальянцев не отнять. И только полиция смогла остановить эти водные забавы. На узких улочках слышался плеск волн. В витринах магазинов исчезло венецианское стекло. Вместо него повсюду появились резиновые сапоги всевозможных моделей и расцветок. Сегодня это был самый ходовой товар во всех магазинах. Местная экзотика радовала, удивляла и приносила только положительные эмоции. «Самое большое наводнение было в 2002 году», — отметил Сергей, когда мы шли в полюбившийся ресторан с самой вкусной кухней в Венеции. Куда уж больше-то? Тогда море поднялось на 110 сантиметров. Многие памятники архитектуры погрузились в воду. Послушай, а ее не затопит? Кто знает. Думаю, что до того, как это произойдет, мы приедем сюда еще не один раз. Сергей остановился и пристально посмотрел на меня. «Нин, приедем?» «Если позовешь, то да», — ответила я, опустив глаза. «А что глаза сразу прячешь?» «Потому что ты слишком серьезные вопросы задаешь». В такие минуты мой разум боролся с моими чувствами. А еще сложнее было бороться с самой собой. Я боялась броситься в омут с головой. Я не была уверена, что на моем пути встретился именно тот человек, с которым я наконец-то хочу разделить свою судьбу. Меня неудержимо тянуло к Сергею. Рядом с ним было хорошо и спокойно, но я прекрасно понимала, что если я выйду за него замуж, то может наступить момент, когда он мне изменит и наш сказочный идеальный мир разрушится прямо на глазах. Розовые очки упадут на пол, разлетятся на мелкие кусочки, и тогда мне будет очень и очень больно. Подсознательно я чувствовала, что Сергей – охотник. Все когда-то проходит, пройдет и безумная любовь, и страсть, и обожание, и восхищение. И даже если в наших отношениях будет полное взаимопонимание, то в его клубе Обязательно появится какая-нибудь новенькая, хорошенькая стриптизерша, которая будет скрашивать его досуг за закрытыми дверями кабинета. Однажды я пойму, что мой благоверный любит не только меня, но и других женщин. Сергей чувствует свою власть над женщинами и никогда от нее не откажется. Он просто тяготеет к прекрасному. Даже сейчас свое бурное прошлое он объясняет тем, что он просто ищет любовь в лице той единственной и неповторимой, в которой бы сочетались все лучшие качества. Подобные мужчины готовы на многое, чтобы обладать в данный момент своей избранницей. Они очень пылко любят, а потом также пылко теряют интерес. Но не терпят они стабильности в отношениях, что тут поделаешь. Семейная жизнь со временем станет для него страшной рутиной и скучным сексом по расписанию. Ему будут нужны новые победы и новые приключения. И если я его поймаю на факте измены, то он будет врать, клясться, что это случайность, что эта женщина ничего для него не значит. Даже если я схвачу его за ногу в чужой постели, он будет бить себя кулаком в грудь и самыми честными глазами говорить, что это не его нога и что я в очередной раз ошиблась и все придумала». Я не смогу терпеть нетерпимое. Вот такой я человек. Закрывать глаза на то, на что закрывают другие женщины, не хочу. Сергей очень яркий и интересный мужчина. Но для серьезных отношений вряд ли пригоден и даже противопоказан. Можно ли его переделать? Думаю, нет. Если он только станет импотентом. Он никогда не будет моим. От таких мужчин не только прекрасные любовные миражи и иллюзии, от них слезы, бессонные ночи и сильные страдания. С такими лучше дружить, чем их любить. Сергей мог бы стать очень хорошим другом. Я могу выйти за него замуж, но я никогда не буду чувствовать себя с ним защищенной. Он в любой момент может от меня улизнуть. Ведь он не может жить без своих побед. Для него сам факт побед намного важнее их плодов. Разум преобладал над чувствами и вызывал во мне массу противоречий. Нин, ну что ты опять на меня так уставилась? Не мог не заметить Сергей. Как? Как на бабника. Откуда ты это знаешь? Не могла я не рассмеяться. Я это просто чувствую и понимаю по твоему взгляду. Накручиваешь что-то себе в голове, пойми. Если я владею ночным клубом, то это еще не означает, что я законченный гуляка, который трахает все, что шевелится. А стриптизер кто в кабинете трахает? Да я не всех же, а только одну. Где одна, там и вторая. Нина, я же тебе сказал, что Аньку уволю сразу, как только в Москву вернемся. А презервативы зачем в кармане носишь? Да ты же сама говорила, что сейчас время такое страшное. «Сережа, со стриптизершами уединяешься, презервативы из кармана не вынимаешь. Как такому можно верить?» «Нина, что ты меня этим попрекаешь? Я же холостой мужик. Я, когда с Санькой связался, тебя еще знать не знал и даже не догадывался о твоем существовании. Этим вечером все было очень красиво. Сергей ненадолго отлучился и, вернувшись весь мокрый, протянул мне охапку роз» такую-то погоду, где ты их нашел? Нина, для тебя все что угодно. Я положила розы на постель и зажгла ароматизированные свечи, которые были расставлены по всему номеру. Сергей включил легкую музыку, и мы закружились в медленном танце. Я не знала, что ждет меня с Сергеем в будущем, но я понимала, что он сыграл в моей судьбе важную роль. Я ни разу не пожалела, что мне посчастливилось его встретить. Впервые в жизни я почувствовала себя по-настоящему свободной, и меня перестали страшить мои собственные проблемы. Он оказался моим спасителем. Я кружилась с ним в танце и еще не знала, что через несколько секунд он станет моим ангелом-хранителем и докажет, что у него сильная, красивая, и отважное сердце. «Нин, а хочешь, я свой клуб продам?» неожиданно спросил меня он. «Сережа, ты что, с ума сошел?» «Я серьезно говорю?» «Я же знаю, что ты мне из-за этого проклятого клуба не доверяешь. Никакой он не проклятый. Это же твое детище. Ты в него столько сил вложил. Давай я клуб продам, а на вырученные деньги что-нибудь другое организую, стоял на своем Сергей. «Ну что мне сделать, чтобы ты мне поверила?» «Сережа, ты сумасшедший! Это ты сделала меня таким!» Мы страстно целовались, а из распахнутого окна нам улыбалась затопленная Венеция. «Я люблю тебя, Нина!» — шептал Сергей и целовал меня в шею. «Позволь мне быть рядом! Я не хочу, чтобы с этой поездкой все закончилось. Я хочу, чтобы с нее все началось!» В этот момент, когда я стояла спиной к окну, Сергей произнес громкое «Нет!» и, что было силы, откинул меня на пол. Он смотрел в окно глазами, полными ужаса, а на его груди виделись алые пятна. «Ты должна жить!» — хрипел Сергей, держась за грудь. «Ты должна жить, потому что я тебя люблю!» На подкашивающихся ногах Сергей подошел к окну, с трудом прошептал. «Нет!» Наклонился и упал вниз. «Сережа, Сережа, Сереженька!» Я выскочила из номера на улицу. Он лежал на асфальте под проливным дождем, а к нему со всех сторон подходили закутанные в клеенчатые плащи туристы. С каждой секундой их становилось все больше и больше. Туристы любят экзотику. Кто-то снимал Сергея на мобильный телефон, кто-то на камеру. А я сидела на холодном асфальте, положив его голову к себе на колени и громко ревела. Его грудь была изрешечена пулями, а сердце предательски молчало. Я пыталась трясти его за плечи и просила проснуться. «Сережка, все будет хорошо, Сереженька». Ты меня слышишь? А хочешь, я за тебя замуж пойду? Ну, скажи, хочешь? Сережа, я согласна. Слышишь? Согласна. Не надо клуб продавать. Я тебе верю. Сереж, слышишь? Верю. Давай попробуем. Кто знает. Может, у нас все получится. Только ты, пожалуйста, не умирай. Слышишь? Не умирай. А то за кого же я тогда замуж пойду? С кем я в следующий раз в Венецию полечу? Опять буду одна. Устала. Не могу больше. Всю жизнь пошу как проклятая. В офисе сутками сижу, чтобы домой не идти, потому что там никто не ждет. На работе одиночество меньше чувствуется. А теперь у меня есть ты. И мне всегда будет хотеться домой. Сережка, только не умирай. Девушка, мы скорую и полицию уже вызвали, сказал кто-то из русских туристов. Только вот неизвестно, через сколько приедут. Они же на катерах ездят. Из-за наводнения движение парализовано. Но их, наверное, пропустят. Это же все-таки экстренные службы. Сережка, ты слышал? Скорая уже едет. Ты только не оставляй меня одну, пожалуйста. Не хочу возвращаться в ту жизнь, где я одна. Я глотала слезы вместе с дождем. Гладила Сергея по волосам и целовала в мокрый лоб. «Я верю, что ты меня любишь, ведь ты мне жизнь спас. Это ж меня должны были убить, а не тебя. Девушка, я врач, давайте я его посмотрю». Из толпы ко мне бросилась женщина и стала щупать у Сергея пульс. «К сожалению, он мертв», — грустно сказала она и отошла в сторону. «Нет». Не хотела я верить в Сережкину смерть. «Нет, нет, нет, Сережа, Сереженька, мне почему-то вспомнилась Сережкина фраза «В Венеции хорошо не только любить, но и умирать».